Глава 25 Да уж, люди Суава, владетеля Верда, постарались, нанимая солдат. Это сколько же сил нужно приложить, чтобы собрать такое? И я сейчас не о количестве. Хотя 400 человек можно отыскать только, наверное, перерыв половину севера, и в каждой деревне у дома на большего кричать во все горло суля золотые горы. Нет, я о том... Кого они вообще наняли? Теперь окончательно ясно, что все слова о браконьерах или крестьянах Севера не более чем шутка. Глядеть нужно в первую очередь на возраст. Я понимаю, что нет разницы, сын крестьянина или владельца проходит посвящение на алтаре хранителя. В тот день мы оба считаемся уже взрослыми и можем сами отвечать за свою жизнь. Но прошедшие месяцы ясно показали, что я проигрывал схватки Флайму не потому, что во мне была слаба кровь Денуда, а потому, что в нем самом была сильна кровь предков. И я зря не поверил тогда матушке. Если я могу бежать полдня, то этого не сможет сделать такой же четырнадцатилетний крестьянин. Как там сказал Глебол, крестьянин вынослив, но вот бегать за плугом ему никогда не было нужно». Да я сейчас и выгляжу гораздо старше своих лет. Чтобы нам не дали глотнуть, повторяя легенду о предках, сошедших с неба, оно сильно изменило меня. А здесь, среди замерших на поле десятков солдат, полно моих сверстников, которые продали свои десять лет жизни. И ни один из них не выглядит как тот, кто уже прошел посвящение хранителям. Скорее наоборот. Но если с ними все исправят тренировки и годы, то другое еще хуже. Кое-где я вижу стариков. Вот уж действительно, от того, как ты был хорош в схватках в начале обучения, зависит, будешь ли ты побеждать в последние месяцы. Глебл выкрикнул. Право первого выбора по праву силы получает Адалио. И помните, что вы не можете выбирать вечно. Я про себя продолжил. Четвертый сын владетеля Тенебра, первого дома юга. Неудивительно, что он стал лучшим в схватках, не проиграв ни одной из них. С каждым годом на юге все больше стычек с риольцами. Можно пафосно сказать, что его умения куплены кровью. Отец не зря говорил мне, что сейчас южане самые опытные и сильные воины королевства. Наверняка у Адалио были лучшие наставники всего юга. Да и братья, думаю, не упустили возможности подучить его, невзирая на его слабость крови. Трейда, стоящий рядом со мной, хмыкнул. «Да». «Ну, ничего, наступит день, когда я буду считаться лучшим клинком королевства». Хасак рассмеялся. «Ого, друг, у тебя планы!» Трейда лишь пожал плечами, и они вполне достижимы. С этим я не мог не согласиться. Из всех нас он поднялся выше всех заняв четвертое место и проиграв всего трижды. Впрочем, мне тоже нельзя жаловаться. Я из северян оказался вторым после него, но уже двенадцатым в общем подсчете. И Хасок, и Браур оказались хуже меня. И сейчас я кусал губы, глядя, как те, кто оказался лучше меня, выбирают себе людей. Они шли вдоль разбитых на десятки людей, оглядывали их, что-то спрашивали, смотрели их ладони, и забирали себе самые сильные отряды. Те, в которых не было стариков, не было вчерашних детей. Те отряды, в которых выбравшие десять лет службы солдатами хотя бы знали, как держать копье. А мне нужно выбирать лучших из оставшихся. Не знаю, что там придумают дальше Глебовы и остальные наставники, но проигрывать я не хочу». Двенадцатый — это слишком мало для того, кто надеется умолить хранителей выжечь жил кровь безымянного. Может, это и вовсе невозможно, но никогда тени не приходят сразу после молитвы, когда огонь души отдан алтарю. Наверняка они будут приходить и тогда, когда я стану великим паладином, пройдя посвящение хранителям. Я на это надеюсь. А для этого нужно стать хотя бы четвертым. Или шестым. Но четвертым надежнее. «Правда, сейчас я двенадцатый и...» «Леал!» Я шагнул вперед, не оглядываясь на оставшихся позади товарищей. Им не грозит быть сожжёнными, если правда вскроется. В голове в десятый раз мелькали советы отца и Флайма, Сабио Атриуса и Гаекуджа Криода. Быстро прошелся вдоль всего строя. Оглядел всех, из кого мог выбрать. Все три сотни оставшихся людей» и только потом двинулся обратно, медленно, внимательно вглядываясь. Вот этот отряд. Все десять довольно молоды, а значит и выносливы и легко обучаемы. Но выбрать их будет ошибкой. Чтобы отряд не натворил бед, пока господина нет рядом, они должны полностью пропитаться дисциплиной, привыкнуть к порядку и к тому, что они в ответе за цвета рода, которые носят на плечах. «Можно ли требовать такого от тех, кто только вчера стал солдатом?» «Нет. Если рядом нет господина, то в отряде должен быть Гаекуджа. Если нет Гаекуджи, то должен быть хотя бы Хённом из числа старших воинов. Конечно, может быть, кто-то из стоящих передо мной и отличается рассудительностью. Может быть, его будут слушать остальные, и он даже сможет держать их в узде, в случае чего. Но я не буду это проверять» и прохожу мимо. Мне нужно, чтобы среди этого десятка оказался человек в возрасте, повидавший жизнь, который сам может научить и остальных, и господина, как варить кашу, как зажечь костер в мокром лесу, и по какой дороге лучше идти на торжеще. Не слишком старый, способный крепким словом и крепким кулаком заставить себя слушать. Такой, что своим опытом поможет мне стать лучшим в кузне. Я остановился напротив десятка, где на краю стоял жилистый бородач. Мне еще в прошлый раз понравился его острый и твердый взгляд. И при всем этом, сейчас, когда я стоял перед ним, он склонил голову, приветствуя меня. Именно так, как я привык видеть у себя в замке, без торопливости, но с полным уважением. Широкие плечи и запястья, шрам на щеке. Удобная одежда лучника, где один из рукавов обрезан по локоть, шляпа с широкими полями, которые помогают стрелять против солнца. Спросил его прямо, «Ты был солдатом какого-то дома?» «Нет, господин». Помолчав пару ударов сердца, он с некоторой неохотой сказал, «Я служил в охране у купцов, господин. Двенадцать лет». «Я прищурился. Вот это удача!» И даже не важно, что заставило его бросить это дело и продать себя в солдаты. Долги, семья или ссора с купцом? Плевать. Теперь мой взгляд скользил по остальным в этом десятке. Стоят ровно по росту. И если здесь самый высокий бородач, то с того краю парень на голову меня ниже. То самое, о чем я и думал. Если он стоит на этом поле, то с лета считается взрослым, но лично я не дал бы ему даже тринадцати. Это плохо. Вот этот наглый. Я вижу насмешку в его взгляде. Это тоже плохо. Я к такому не привык. Да и он, похоже, не так уж и часто сталкивался с идарами. Иначе бы ему давно показали его место. У меня нет времени проверять его и требовать почтения. В середине строя вообще старик. Его борода уже седа. Рядом с ним тощий, словно ни разу в жизни не евший вдоволь. Попробуй заставить такого пробежать пять лиг, и он сдохнет на середине, потянув за собой остальных. А если его бросить, то это будет значить, что мой отряд станет слабей. Но этот отряд лучший из тех, что остался. Один бородач искупает все недостатки оставшихся. Если, конечно, он вообще сможет стать Хиономом. Кто знает, что у него за душой? За что его выгнали из охраны обозов? И все же... Я не могу выбирать вечно. Сделал короткий жест рукой. Идите за мной. Не думаю, что даже одно лишнее копье поможет мне против тех здоровяков, что достались Адалио. Все это происходило за пределами стен кузни. Его площадка в парке не вместила бы такую толпу. Хотя мне уже интересно, где будут жить все наши новые солдаты, ведь казармы кузни их тоже не вместят. Но сейчас это не важно. Я решил, что мы достаточно отошли от чужих ушей и обернулся. Бородач тут же остановился, но остальные последовали его примеру не сразу. И последним остановился тот, наглый, что сразу мне не понравился. Вздохнув, я представился. «Я Леал, наследник Нумера, владетеля малого дома Денуда, что на севере. И следующие десять лет вы будете служить мне и моему отцу». Наглый скривился. «Это нам на север шагать? Говорят, там еще холодней. Вот ведь не повезло!» Я еще раз вздохнул, шагнул вперед и вбил кулак в живот наглого. Когда его согнуло и скрючило, спокойно заметил. «Я не разрешал тебе говорить. И если ты еще раз откроешь свой рот, то помни, что ты должен обращаться ко мне, мой господин или достопочтенный Леал. И лучше первое, мне так привычней. Ты понял?» Наглец прохрепел. «Понял!» Я снова вздохнул, уже устала. Насколько все было легче с солдатами дома, которые служили нам не первый год. Хорошо еще, что Гаекуджа Криот за время нашего пути дал мне несколько советов. Следуя самому главному из них, я пнул наглого, на этот раз разбивая ему лицо в кровь, оставляя отметину, которая будет напоминать ему о моих словах несколько дней. Заметил. Не знаю, откуда ты родом, но там, видимо, простолюдина и Эдаров считают за равных. А это не так. Скажу больше. Ты продал себя на людском рынке, и теперь на десять лет принадлежишь мне. За риск умереть солдатом ты уже получил свое серебро. И сейчас мне очень хочется просто сломать тебе шею, наплевав на проблемы с гильдией Найма. Ты понял меня? Нагло исплюнул кровь, утерся и прошипел земле. «Понял, мой господин!» Я потерял к нему интерес, перевел взгляд на бородача. «Как тебя зовут?» «Кодик, мой господин». Я кивнул, повел рукой. «С этого дня ты хеном моего десятка». «Ты знаешь, за что он получает двойное жалование?» «Знаю, мой господин. За порядок в десятке». Бородач Кодик усмехнулся и добавил. «Но, мой господин, на первых порах здесь работы будет больше, чем на двойную плату». Я покачал головой в восхищении. Да они все здесь наглецы, расплывчато ответил. Справедливо, но и ты должен доказать, что способен тянуть такую ношу. Повернувшись к остальным, заметил: "Я не буду спрашивать, как вас зовут, откуда вы и прочее. Мне это, честно говоря, не интересно. Сейчас я хочу знать самое важное. Кто из вас когда-нибудь записывался в ополчение?" Тишина стала мне ответом. Я кивнул. «Как и думал. Кто, кроме Хённому, умеет обращаться с луком?» «Тишина». Но Кодик хмыкнул и качнул головой. «Второй справа, мой господин». Я скользнул взглядом по съежившемуся тощему парню, что все косился на утирающего кровь на наглеца. Кивнул. «Благодарю, Хённом». «А что у него с очтением следов?» На этот раз парень ответил сам. «Умею. Отец учил». Через миг ему прилетел подзатыльник от Кодика, что начал отрабатывать свой двойной хлеб. «Что-то забыл добавить?» Тощий тут же опомнился. «Мой господин!» Я обратил внимание на его руку, которую он тёр голову. Узкая ладонь, четыре пальца, явный след крови предка фирма, королевства Андаму. Отвернувшись, вновь кивнул Кодику, продолжил спрашивать. «Кто умеет читать и писать?» «Тишина!» «Кошеварить!» Неожиданно встрепенулся тот низкий мальчишка с края, которого я посчитал совсем бесполезным. «Я! Мой господин!» Кодик тоже оживился. «Господин, нам бы хоть немного в счет жалования на еду выдать, а то не густо кормит нас, так и ноги протянуть можно». Я потёр щеку. И вопрос-то задал только потому, что Гайкуджи Криот советовал всегда назначать на это дело одного, один раз выбранного человека, а не каждый день нового. «А выходит, что мне и впрямь придется заботиться о кормлении солдат? Разве не должна их кормить кузня? Там же, где они будут спать. И где деньги, которые они получили от людей Верда?» Снова туманно пообещал. «Разберемся». Но заметил, как при этих словах все нахмурились. Нужно не забыть. Голодными они точно у меня долго не пробегают. Пока я расспрашивал выбранных себе солдат, Выбор остальных птенцов уже подошел к концу. Похоже, чем меньше оставалось людей, тем быстрее мои соученики принимали решения, не собираясь вникать в детали и свой выбор. Зря, конечно, но кто знает, как долго бы я сам выбирал из двух отрядов стариков. Силы голоса Глеба хватило, чтобы его услышали, наверное, и на стенах кузни. «Птенцы, кузни! Собраться возле меня, живо!» Я, да и все на этом поле повернулись в его сторону. И увидели новую фигуру, которой не было с утра. Владитель Верда. Что же, не думаю, что это тот приказ, после которого нужно медлить. И так посчитали все. Меньше сотни ударов сердца, и все мы выстроились перед Глеболом. Он развернулся, кланяясь, владитель Суав шагнул вперед и заговорил. Теперь, когда мы стояли в трех шагах... Ему не нужно было орать, как Глеб был, так что вздувались жилы на шее. «У вас появились первые в вашей жизни солдаты!» Я отлично видел краем глаза, как презрительно скривились ближайшие из моих соучеников. «Ну, может, конечно, для них это полные отбросы, а не воины. Кто знает, кого нанимали в солдаты их родители, но я кривиться не буду». «Но пока что они одеты в отрепья, безоружны, голодны». И вам нужно это исправить. Ваш старший наставник Глеб уже говорил вам, что с этого дня начинается новый этап обучения в кузне. Я скажу больше. Этот этап не все из вас пройдут. Трое, четверо, возможно, даже пятеро из вас будут выгнаны домой. Я нахмурился. Неприятная новость. Еще бы услышать точно, что будет считаться непростительной ошибкой. А владитель Суав продолжал с улыбкой рассказывать. «С этого дня каждый из вас словно стал полноправным владельцем нашего королевства кузня со своим отрядом. И все вы были призваны своим королем на военную службу. Каждый из вас каждый день будет получать щиты, монеты кузни и отдавать их. Называйте это как хотите, подати, налоги, плату за службу и еда». Предупреждая ваши вопросы, скажу: кузнец даровано право чеканить свою монету для учебы. Владельцуав замолчал, с улыбкой глянул в одну сторону нашего строя, в другую. Вам, наверное, интересно, что же можно будет купить за счеты? Кто-то слева буркнул поднос. Не интересно. К счастью, владельцуав его не услышал. Не все ведь местные все знаеки с центральных земель, некоторые с севера. Все просто. Два щита будет стоить вход в казармы. Два щита дрова на ночь. Десять щитов стоит припасы на день для десятка. Я скривился. Уже ясно, к чему клонит суав. Не выйдет подкормить десяток. Это плохо. Отец твердил, что обещания нужно выполнять. А я ведь обещал разобраться. Каждый день король Кузне в лице старшего наставника Глебла Будет отдавать приказы призванным на службу владетелям. Суав широко улыбнулся и повел рукой. Вам! За каждое выполненное задание вы будете получать семь щитов. За каждый провал будете лишаться семи щитов. Намек понятен? Лично мне намек был понятен. Но владитель Верде со все той же, уже набившей оскомину улыбкой, пояснил суть. Вас мы наказываем упражнениями и лишением еды. С вашими людьми мы не будем так жестоки, оставим выбор наказания на них самих. Дальше все будет зависеть только от вас. Если сумеете выполнить всего одно задание короля, то перед вами встанет выбор: либо заплатить за ночлег в казарме и дрова, либо за еду. Три щита вашему десятку хватит лишь на то, чтобы заварить каких-нибудь веток из леса, да замочить в этом отваре по сухариум. А вот на семь щитов уже можно будет слегка заглушить голод, но спать придется на улице. В нашем строю послышался ропот. Ведь все все понимали. Оставь десяток на улице, и к утру они либо задубеют и начнут болеть, либо порубят деревья парка на дрова, либо и вовсе сбегут от таких дурных нанимателей. Суав будто услышал мои мысли, а скорее отлично знал, о чем каждый год думают птенцы. И вот тут начинается самое интересное. Если дезертирует половина отряда, то Птенец будет исключён из кузни. Раздался возмущённый голос Фату. Ваша светлый суаф, а могу я получить оставленные вам на хранение деньги и оплатить их службу? Суаф улыбнулся. Нет. Честно говоря, его улыбка уже меня раздражала. Судя по воплю Фату, его тоже «Так как же ваша светлость? Я должен их заставить оставаться здесь и жить в впроголодь. Даже солдаты отца дезертируют каждый год двух-трех, но приходится объявлять в розыск, а здесь... Да мне досталось такое отрепье, что они сбегут уже сегодня!» Строй заволновался. Похоже, некоторые только сейчас осознали, какой риск принесли им поражение в утренних схватках. Владитель Суав пожал плечами. «Честно говоря, король Кузни призвал вас на службу с войсками. Не его вина, что ваши люди так плохи. И ему плевать, что там у вас происходит. Он готовится к войне. Враг уже вторгся в леса Верда, и побег ваших людей будет приравнен к измене. Вы же владетели. Угрожаете, договариваетесь, обещаете, запугиваете, уговариваете. Мне плевать». Я сжал губы, пытаясь представить, что мне говорить людям, которых я видел в первый раз, и которые меня, сына какого-то неизвестного и мелкого владельца севера, тоже видели впервые. Фату тут будет попроще, он может использовать имя отца. Вряд ли кто не слышал про Великий дом Апулета, или про Великий дом Ханеста, первый на юге. Но сильнее меня интересовал другой вопрос, и я задал его. «Ваша светлость, старший наставник Глебл сегодня обмолвился, что вторая часть обучения покажет, кто из нас окажется достоин посвящению алтаря хранителей и станет великим паладином меча. Неужели это будет зависеть от того, сбегут или нет наши люди, или от того, накормим мы их или нет? И от этого тоже. Но больше от ваших побед». Впрочем, вы и сами к лету будете понимать, кто из вас чего достоин. Каждые пять дней мы будем делить вас на два войска. А вы будете сражаться друг с другом. Победа означает, что каждое задание в следующие четыре дня будет приносить вам вдвое больше щитов. Поражение, что вдвое меньше. Мне понадобилось стиснуть зубы, чтобы не помянуть безымянного. Я отлично помню как нам первый месяц из десяти заданий старшего наставника Глебола удавалось выполнить лишь одно. Уверен, так же будет и с заданиями для отрядов. Мы даже в случае удачи будем получать в два раза меньше, чем нужно на содержание отряда. А если на нас повиснет еще и кара за проигрыш в общей схватке, то семь плохо делится пополам. Но в любом случае не хватит даже на ночевку с огнем. И владетель Суав говорит, что после этого испытания исключаются лишь трое-четверо. Да тут у половины люди побегут. У той половины, что проиграет в первом сражении. Суав шагнул назад, уступая место Глебу. Он вновь оглушая заорал, будто это было необходимо. Сейчас каждый из вас получит карту, где указаны тайники. В них немного одежды, немного сухарей, пара палок, что должны изображать копья. Ищите. Время вам до темноты. Глеб был рассмеялся. Впрочем, самые упорные могут искать хоть до рассвета. Но помните, утром перед воротами кузни я должен видеть каждого из вас. Наставники, раздайте карты. Я принял протянутый мне клочок бумаги. Дешевый, серый на которые не иначе углем были грубо нанесены очертания окрестностей. Слава хранителю севера, что Сабио Атриус немало времени потратил, обучая меня картам. Правда, такое убожество я держал в руках первый раз. Хуже то, что на карте не указана кузня. Но, кажется, я понимаю, что залез, дорога и мост на ней на накорябаны. Протолкался через толпу соучеников, побежал к своему отряду. К счастью, все они оказались точно там, где я их оставил. Мне очень и очень повезло, что у меня есть бородач-кодик. Плохо то, что я обещал ему двойную плату. И теперь должен объяснить, почему в ближайшие месяцы ее не будет. И часто не будет еды и даже тепла. Но пока я молча обвел их взглядом, ткнул пальцем, указывая путь. Туда, бегом. Хенам-кодик, подгоняй тех, кто делает вид, что устал. Сам первым сорвался с места. «До тайника больше лиги, столько же обратно. Поглядим, насколько плохи мои новые солдаты».